Глава пятнадцатая Рик Теплое дыхание коснулось затылка спавшего парня Пошевелило короткие взъерошенные волосы И спустилось к уху Рик Рик Длинные черные ресницы дрогнули Но глаза не открылись Только уголки мужских губ чуть приподнялись в улыбке. Рик, мой Рик. Мягкие нежные губы прижались к обнаженному плечу, затем сдвинулись ближе к спине и вновь проложили дорожку поцелуев к плечу. Курсант Саттор перевернулся, поймал в объятия гибкое темнокожее женское тело и перекатился, подминая под себя нарушительницу недолгого, но приятного сна. Ненасытная пантера хмыкнул парень, глядя с улыбкой на бывшую сокурсницу. Откуда в тебе столько жара, Марьям? Скопила для тебя, ответила она и легко рассмеялась, сплетая сильные руки на шее Рика. Я дико соскучилась. Ты говорила это раз сто, усмехнулся Саттор. Послушай в сто первый. Девушка потянулась и прижалась к губам молодого человека. Он ответил, но быстро разорвал поцелуй и отстранился. Хотел что-то сказать, но пальчик Марьям лег парню на губы, и она отрицательно покачала головой. «Я знаю, не повторяй. Завтра ты улетишь на практику, а после выпуска нас раскидают по разным концам космоса и встречаться станет почти невозможно. У нас нет будущего, Рик, но есть этот день». Саттор мягко сжал ее запястье, отодвинул руку, но прижался к ладони губами. После улыбнулся. «Сегодня я твой». «Мой», — эхом повторила девушка, и Рик вновь прижался к ее губам. Этот странный роман с редкими встречами тянулся уже почти год. Он начался на летних каникулах после окончания четвертого курса, когда парень вернулся домой. Крейсер отца, кажется, прирос к астродрому, и Георг приказал «Домой! И никаких планов на ближайший месяц!» «У меня их и не было», — заверил сын. «Отлично! Жду!» Рик покривил душой. «Планы у него были». За вторые полгода обучения на новом месте, когда новичок вдруг стал своим после драки и карцера, парень сблизился с несколькими курсантами из своей группы. Но сдружиться получилось именно с Максом Колышем. «После практики жду у нас на вилле», — тоном, не терпящим возражений, потребовал ревнивец и задира. «У меня будет немного времени до начала службы, и я хочу, чтобы ты приехал. Познакомлю со своими гражданскими друзьями, напьемся, наконец, по-человечески. Надо обмыть погоны». «Так что без возражений. Уяснил?» «Да», — усмехнулся Рик. «Смотри мне!» — Макс потряс кулаком перед носом Саттора. «Выпуск отмечу со своими, а потом жду». Договорились. Они ударили по рукам, на то и разошлись. Но до выпуска Колоша оставалось полтора месяца, и Рик все-таки хотел пройти путь славы по-настоящему. Он даже уже бронировал место на лайнере, чтобы отправиться на Сорг, но вызов отца отменил путешествие. Впрочем, парень не расстроился. Путь славы ждал его три с половиной тысячи лет. Почему бы ему не подождать еще пару месяцев? Саттор отменил заказ и, окончив четвертый курс с отличием, отправился под учеников. На Урале рек не был почти год, и выйдя из межконтинентального пассажирского перевозчика, неожиданно понял, что до безумия соскучился по умеренному климату, по запаху сырой земли, он соскучился по дому. Жадно втянув носом воздух, парень зашагал навстречу отцу с Риной, ожидавшим его у Флайдера. «Как ты возмужал, Рик!» — воскликнула госпожа Саттор, не видевшая пасынка с того времени, когда он уехал в Австралию, если не считать разговоров через коммуникатор с подключением визуала. «Теперь ты понимаешь, что я ощущал каждый раз, когда видел сына после долгой разлуки!» — усмехнулся Георг, на мгновение сжав Рика в крепких отцовских объятиях. После возвращения Садоры они еще не встречались. «Как машина времени, полжизни скачками!» «Да хватит вам!» — вдруг смутился парень под пристальными взглядами отца и мачехи. «Руки, ноги, голова — все на прежних местах. Поехали лучше домой. Жутко хочу рининых щей!» «Она с утра с кухни не вылезала!» — Выдолжену, генерал. «Учла все твои пристрастия!» «Тогда почему мы еще здесь?» — изумился Рик. и семейство Сатторов в полном составе уселось в Флайдер. Уже позже, когда темнота опустилась на землю, и отец с Региной ушли к себе, Рик вышел во двор и некоторое время смотрел в черноту ночного неба, разглядывая знакомые созвездия. Где-то там, за ними, в другой галактике, на маленькой планетке Суора сейчас жил Егор Брату. Возможно, он тоже смотрел на небо, на чужие созвездия, И вспоминал родной дом, только ему, в отличие от Сатора, дорога сюда была заказана. Коротко вздохнув, Рик активировал Сендер. Контакт серый. Он связывался несколько раз за этот год со своими сокурсниками, в основном с Джерси. Иногда парни узнавали, как дела у курсанта ИВА, но беседы всегда были короткими, часто неловкими. Над всеми ними витал призрак ястреба, отправленного умирать на Адору за преступление, которого он не совершал. Впрочем, это скорее было сочувствием Рику, потому что трагедия сильнее всех ударила по нему, и парни не знали, как себя вести, а Сатур не спешил делать вид, что все хорошо. А теперь он мог дышать полной грудью. Хоть Егор так и остался для властей геи предателем, но главное, он спасен и будет жить. «Пусти вдали от своей родины!» «Ух ты, Рик!» Джерси был заметно удивлен. «Привет, Серый!» — усмехнулся Саттор. «Ты уже куда-нибудь свалил отдыхать?» «Нет, я дома», — ответил Серхио. «А что?» «Я тоже дома!» Рик присел на корточки и провел кончиком пальца по ракушке улитки, выпал шинодорожку, ведущую к дверям. «Может, встретимся?» «Я сегодня с подругой», — замялся Джерси. «Может, завтра?» «Давай завтра, — пожал плечами Саттор». «Отлично. Тогда свяжемся завтра и обговорим время. Гульнем?» «Ну, не на мороженое же я тебя зову», — рассмеялся Рик. «Тогда я парней тоже позову. Не против?» «Не против». На губах парня появилась улыбка. Он представил бывших сокурсников и понял, что по ним он тоже соскучился. «Тогда до завтра», — ответил Джерси. Он чуть помолчал, а затем добавил. «Здорово, что ты приехал. И что хочешь встретиться тоже». Мы думали, ты теперь будешь избегать всего, что напоминает тебе. Ну, ты понимаешь. Жизнь продолжается, — ответил Рик. До завтра, серый. Он отключил Сендер и усмехнулся. Саттор не собирался рассказывать бывшим сокурсникам о своем путешествии на Адору и про то, что брата там уже нет. Это было лишней информацией. Он доверял своим парням, но к чему загружать их опасной тайной? СБГ все еще отслеживала контакты обоих сатторов. Рик это знал, потому расширять круг посвященных не видел смысла. Да, их приключение не осталось незамеченным. Сбежал государственный преступник и сбежал не откуда нибудь а из колонии, откуда еще никому не удавалось вырваться. И первый же человек, на кого пало подозрение в помощи предателю империи, стал Рик Ярдс лучший друг брату. тяжело переживавший арест приятеля и приговор. И после возвращения в Австралию с Сорга Рика вызвали в местное отделение службы безопасности. Курсант пришел туда к назначенному времени совершенно спокойный, лишь слегка удивленный вызовом в такую важную государственную структуру. Не менее был удивлен ректор, когда передал приглашение от капитана службы безопасности геи Родриго Квона. Рик пожал плечами, также искренне недоумевая, «Может, это как-то связано с отцом?» — предположил молодой человек. «Может, и так?» — кивнул Тхакур. «Все-таки генерал — боевой офицер. Да, наверное, причина в вашем отце». С явным облегчением согласился ректор. «И все-таки я вас очень прошу, Рикьярт, если вам будут задавать вопросы об академии...» «Честь академии для меня приоритетна», — заверил его Саттор. И вот он сидел в кабинете капитана Квона, и смотрел на того честными глазами. «Когда вы в последний раз видели Егора брату?» — спрашивал капитан, глядя на Рика добрым, внимательным взглядом, и говорил он негромко, лаская слух мягкими бархатистыми нотками в голосе. «Странный вопрос», — помрачнел парень. «До его ареста больше мы не виделись». «М-м-м, — Квон умиротворенно вздохнул. «Как прошли ваши зимние каникулы, Рик?» «Я ведь могу обращаться к вам по имени?» «Да, пожалуйста», — пожал плечами Саттор. «Как вы провели каникулы?» «Был на сорге». Курсант немного расслабился. «Давно хотел пройтись по пути славы. Еще с Егором планировали». Он протяжно вздохнул, но передернул плечами, стряхивая неприятный осадок воспоминаний. Наконец исполнил нашу с ним мечту. Правда, прошел путь со своим роботом. Боб неплохо держался. «Боб?» «Мой робот. Из него вышел неплохой товарищ». «И какие у вас остались впечатления от пути славы?» «Говорят, это тяжелый маршрут». «Да нет», — пожал плечами Рик, «при хорошей физической подготовке не так уж и сложно». «И в ущелье трех ветров спускались?» «Я слышал это невероятное по красоте место». «Наверно», — Саттор снова пожал плечами. Если окажусь на Оревее, обязательно поделюсь впечатлениями. На Сорге такого ущелья нет. Перевал мертвых есть. Там своеобразная красота. Мрачная. Мурашки по коже бегут, когда смотришь на все эти черепа, вмурованные в камни. Идти между ними неприятно. «Значит, я перепутал», — мило улыбнулся капитан Квон. «К сожалению, я не любитель походов. А что еще вам понравилось?» Они разговаривали около двух часов. О Сорге, о пути славы, о том, почему Рик перевелся в ИВА, понравилось ли ему в Императорской Академии и чем она отличается от Третьей Космической. Капитан СБГ оставался благожелательным, Рик в меру слова охотливым. Немного поговорили о генерале Саторе. Про отца парень отвечал более сдержанно, и Квон быстро свернул эту тему. И все-таки больше всего он спрашивал о зимних каникулах, возвращаясь к ним неожиданно, когда, казалось бы, речь шла уже совсем о другом. Вопросы не в попад следовали без какой-либо системы, словно капитан вдруг вспоминал то, о чем хотел спросить. Рик не попался ни разу. Они с Георгом уделили этим допросам времени не меньше, чем подготовке самого побега. Знали, что будут первыми в списке подозреваемых. потому что Егор большую часть времени проводил именно у сад а не со своим дядей. Да и Лосев был во время побега на виду у множества свидетелей. Если в чем его и можно было подозревать, то только в сопричастности к подготовке вторжения на Адору. Но и тут не к чему было придраться. Все его контакты были чисты, как белый снег. Могли потрепать Стивенса, однако все, что он мог рассказать, это об интересе Рика к планете-колонии. Но любопытство, как известно, не является поводом для обвинения. Друг младшего Саттора был отправлен на Адору, и парень, конечно, хотел знать, что может там ожидать брату. Впрочем, Якоб был адвокатом и умел играть словами не хуже службистов, поэтому даже мысли не возникло, что он выдаст интерес Рика. «Вы можете идти, Рик», — улыбнулся капитан Квон. Саттор поднялся со стула, оправил форму и уже направился к двери, Но вдруг остановился и снова повернулся к офицеру СБГ. «Я так и не понял. Зачем вы меня вызывали?» — сказал он, глядя в глаза к Вону. «Почему?» — спрашивали про Егора. «С ним что-то случилось?» Осужденный брату отбывает свое наказание. Не моргнув глазом, солгал капитан. «Мы разбираемся с его связями. Ищем сообщников». Рик криво усмехнулся и покачал головой. «Его единственный сообщник — это я», — произнес парень. И весь наш сговор сводится к тому, что я прикрывал самоволку Егора, когда он бегал к своей девчонке Ильсе Романовой. Но вы это знаете и без меня. Всего хорошего, господин капитан». «Если вы нам еще понадобитесь, мы вас вызовем», ответил Квон, игнорируя слова Саттора. «Разумеется», — невозмутимо ответил курсант. После козырнул и покинул кабинет, чеканя шаг. Генерала тоже вызывали на допрос, потом проверяли алиби Сатторов, осмотрели Боба и его память, были опрошены смотрители Пути Славы, Ирфолик Саттор, просмотрены записи на астродромах Сорга и Стронна, проверяли даже частные компании, связанные с фрахтом космических судов, включая и компанию Трот и Трот. Результатов это не дало. Хозяина перевозчика вычислили по номеру катера, который запомнили крымские техники, Однако эротианец только развел руками, он даже не знал, что древняя развалина угнана, его непричастность к делу была неоспорима, и в СБГ были вынуждены оставить потерпевшего в покое. Ничего этого сатторы не знали, кроме того, что допрошены были все, кто близко знал Егора брату. Но, как они и рассчитывали, семейство Лосевых осталось в недоумении от странных вопросов, А бывший ректор Третьей космической академии наорал на службистов, обвинив их в отсутствии совести и в неуважении к чужому горю. Якоб же Стивенс сам опутал подполковника СБГ паутины вопросов с подтекстом, и тот едва не выдал настоящую информацию об удачном побеге. После этого адвоката оставили в покое. Так что под прицелом спецслужб остались опять одни садторы. Их прослушивали, следили... ждали, когда генерал и его сын допустят промашку, но Георг и Рик жили своей обычной жизнью, закрытыми каналами не пользовались и в общении между собой говорили на рутинные темы. Командор изредка общался со своим крестником, а курсант Саттор вообще не имел никаких сношений с представителями других планет. Учился, заводил новые знакомства, успел сойтись и расстаться со своей сокурсницей, пробыв с ней в отношениях всего три месяца, Полковник Тхакур был доволен своим новым курсантом. Преподаватели тоже не жаловались, отмечая успехи Рикьярда. Его единственный грешок, когда он подрался с курсантом Максом Колышем, так пока и оставался единственным грешком. Вроде бы и придраться было не к чему. И все-таки наблюдения не снимали. Рик и Георг это тоже предвидели, поэтому ни разу не связались с брату с тех пор, как отвезли его на Латувы, откуда он отправился на Суоры. причем выбрал эту планету, просто ткнув пальцем в туристический проспект. «Суре!» — генерал одобрительно хмыкнул. «Вселенная знает, куда тебя отправить. У меня есть знакомые на этой планете. Они помогут тебе обустроиться, сынок, и подлечит». И это было самым насущным, что сейчас требовалось Егору. Интенсивное восстановление загубленного здоровья. Он еще не харкал кровью, только периодически заходился от надрывного кашля. Мучился от бесконечных головных болей, которые уже даже не замечал, но самым жутким были его крики. Когда Рик впервые услышал этот диковатый вой в первый раз, у него волосы встали дыбом. Нечеловеческий, полный бесконечного страха и паники. Они с отцом вместе вбежали в каюту, где отдыхал брату. Ястреб стоял на полу на четвереньках, озираясь вокруг себя безумным взглядом. Кажется, Сатторов он вообще не увидел. Только вдруг свернулся в клубок, сжал между колен руки со скрюченными от боли пальцами и снова заорал до хрипоты, срывая связки. «Вот чёрт!» — выругался генерал, лучше владевший собой. «Посмотри, что там есть в медблоке! Тащи обезболивающие! Что-нибудь, чтобы снять тонус в мышцах! Успокоительное! И... Б**, твари!» Прервал себя командир, отчаянно бронясь. «Снотворное ещё захвати! Может, искусственно сможем дать ему отдых!» Егоров вдруг перестал кричать. Он так и лежал на полу, свернувшись, и тихо поскуливал от мучивших его болей. Старший Сатора опустился на колени рядом с беглецом, обнял его и баюкал, словно маленького ребенка. «Тихо, сынок, тихо», — приговаривал он, стирая с впалых щек влажные дорожки слез. После обернулся к и рявкнул. «Ну, чего замер, живо?» «Есть», — машинально ответил парень и сорвался с места, наконец сумев преодолеть столбняк. Матерясь как дьявол, младший Сатур несся в медблок, стараясь не думать о том, что происходит сейчас в каюте брату. Он рылся в шкафчиках, отыскивая нужные препараты. Лекарства разлетались из дрожжавших рук, и приходилось ползать на четвереньках, чтобы снова собрать их. Наконец, справившись с яростью и испугом, Рик схватил все, что велел отец, и кинулся назад. В тот раз он так больше и не отошел от Егора. Сидел рядом... и слушал его постановления во сне. Криков больше не было, все-таки лекарства немного блокировали боли и дали брату худо-бедно выспаться, впервые со времени, что он провел на Адоре. Однако его состояние вызвало новые опасения у сатторов. «Как мы отправим его одного?» — спросил Рик, глядя на отца мрачноватым взглядом. «Придется рискнуть», — ответил Георг стало потеряв лицо. «Зафрахтуем яхту, где есть восстановитель». «Пусть весь рейс проведет в нем. Это облегчит парню дорогу. Но суары им займутся уже вплотную, приведут в порядок». «Ты уже связался с ними?» «Да», — кивнул генерал. «Егора ждут. За ним обещал присмотреть принц Бьяр. Он хороший парень. Я видел его на дипломатической встрече. Его высочество мне понравился. Мы договорились, что суаряне будут встречать яхту, которую мы зафрахтуем. Так что Егор сразу же снова попадет под присмотр, и можно за него не волноваться». «Ты доверяешь своему знакомому?» «Более чем. Сваряне имеют свое собственное мировоззрение. К тому же в Альянсе им не дают развернуться более крупные планеты. Так что их любимая позиция – нейтралитет. А так как на Адоре нет их колонии, то и на соглашении десяти нет подписей их правителей. Они не обязаны выдавать беглых преступников. Парень выбрал лучшее место, где он может отсидеться, пока не придет в себя полностью». а спустя несколько дней садторы провожали катер принадлежавший частной медицинской компании который увозил егора брату уже спавшего в восстановителе о том что принц бьяр принял груз георг узнал из информатора где имелась маленькая статейка о том что на суора был доставлен дар коллекционера пожелавшего остаться неизвестным даритель передавал статую одного из идолов древности этой планеты когда-то украденную из храма суура теперь идол возвращен и находится на своем законном месте в святилище закрытом для посещения туристов по договоренности через такие статейки саттора узнавали о том что брату прижился во дворце принца яра и потихоньку идет на поправку большего и не требовалось пока не требовалось сам егор тоже не рвался связаться с другом этого георг потребовал от обоих парней еще на борту яхты трода его поняли и глупости не делали. Терпеливо ждали, когда наблюдения за отцом и сыном Саттор будут прекращены и с них снимут все подозрения в организации побега смертника. все таки ждать, когда впереди жизнь легче, чем когда ценой промедления становится гибель. И вернувшись домой во время летних каникул, Рик был спокоен за судьбу своего друга. Он мог позволить себе расслабиться и встретиться с прежними однокурсниками, Так что, когда на следующий день после звонка Джерси парни заехали за Риком, они увидели не угрюмого и подавленного курсанта ИВА, а вполне довольного жизнью и хорошо им знакомого Рика Саттора, с которым они проучились вместе с первого года обучения в кадетском корпусе до окончания третьего курса в академии. Это вызвало некоторое недоумение, и Рик видел вопрос в глазах парней, но ответил так же, как и Серхио за день встречи. «Жизнь продолжается». Форд поджал губы. Кажется, ему такая позиция была неприятна. Симонян хлопнул Рика по плечу. Питер скивнул с пониманием. Кудельман промолчал, а Джерси, прищурившись некоторое время, изучал Саттора, но так ничего и не сказал. Рик сделал вид, что ничего не заметил. В конце концов они разговорились, и вскоре неловкость при встрече сгладилась. Только уже позже, когда алкоголь бродил в крови, Денис все-таки не выдержал. Он перегнулся через стол и, в глаза, нацелил палец на Саттора. «Я думал, вы друзья», — сказал Форд. «Всегда завидовал. Думал, что вижу тот самый случай, который один на миллион. Настоящие друзья!» — он криво усмехнулся. «Года не прошло, как его туда, а ты...» «Сядь!» — ревкнул Джерси, дернув сокурсника обратно на стул. «Не умеешь читать по мелочам, нечего лезть к людям!» «За тебя, Рик!» — Серхио поднял свою стопку с водкой. «За Рика!» — согласно кивнул Кудельман. «За отчаянного сукиного сына!» — широко улыбнулся Петерс. «Сатторы!» сила — сжал кулак Симонян. «Не понимаю, о чем вы, парни!» — пожал плечами Рик. «Но тост мне нравится!» «За Сатторов!» Форт некоторое время переводил мутноватый взгляд с одного курсанта на другого, Вдруг глаза его расширились, и Денис выдохнул. «Да ну!» С добрым утром невозмутимо произнес Джерси, и бар, где отдыхали курсанты, содрогнулся от мощного взрыва смеха. «Все дело в том, что представители СБГ побывали и в Третьей космической академии. Службисты вызывали тех, кто ближе всех общался с Сатором и Брату, задавали странные вопросы». И парни начали шептаться, делать предположение, что все это не просто так. И как бы в СБГ не вуалировали интерес, но поверить в то, что они до сих пор вычисляют связи Егора, было сложно. Хотя бы уже потому, что эти допросы должны были происходить после ареста брату, но никак не спустя девять с лишним месяцев после того, как его признали виновным и отправили на Адору. А еще красная команда помнила, как Рик в день их попойки до состояния дерьма ударил кулаком по столу и произнес: "Хрены мне ястреба, и ещё будут рыть землю, а птичка тютю". -тю! Но это было сказано в пьяном угаре, и тогда словам сатора значения не придали, понимая, что в нем говорит горе. А потом, когда прошло столько времени, вдруг начались допросы. "Тютю, -тю, птичка?" Как-то шепотом спросил Кудельман, сидя рядом с Джерси. Тот пожал плечами, но задумался, начиная находить смысл в визитах СБГ. И вот теперь, когда перед парнями сидел совершенно спокойный Рик, их подозрения укрепились. Дошло это соображение и до Форда. «Ты это сделал?» — понизив голос, спросил Денис. «Что?» — Саттор посмотрел на него, удивленно приподняв брови. «Ну, это...» «О, точно! Я же собирался отлить!» — усмехнулся Рик. «Спасибо, что напомнил. Я действительно этого еще не сделал». Саттор ушел в уборную, а когда вернулся... Форд больше не приставал к нему с вопросами. Сам ли он понял, что бывший сокурсник не собирается открывать душу, или же с ним провели беседу парни? Это Рика волновало мало, но он был благодарен за то, что его не вынуждают лгать и изворачиваться. Разговор о брату вообще больше не поднимался, а обстановка за столом заметно потеплела после того, как Денис перестал отмалчиваться и сверлить саттора взглядом из-под лобья. «О!» — вдруг вскинул голову Петерс и посмотрел куда-то за спины парням. «Антелава с подругами! Ничего, девчонки, я бы с ними выпил! Как вы, парни!» Симонян лениво развернулся и посмотрел в указанном направлении. «Их всего трое, не считая Марьям. Нас шестеро», — заметил Рон. «Меня не считайте», — хмыкнул Джерси. «Я не претендую. Денис почти в коматозе, его тоже вычеркиваете, не конкурент. Так что на четверых хватит». «Я еще жив», — поднял руку Форд. «На блондиночку слюной не капать», — оживился Симонян. «Мне рыженькая нравится», — усмехнулся Петрос, поднимаясь из-за стола. Курсанты дружно проследили, как он подходит к столику, за которым сидела Марьям с подругами. Он немного поболтал с ними... затем указал на своих друзей-собутыльников и вскоре уже вёл пополнение к их компании. Рик с интересом оглядел девушек, отметив одну из них, после приветливо улыбнулся Марьям. Он был рад её видеть. О бывшей сокурснице у парня остались приятные воспоминания, но Саттор никогда не видел в ней женщину, которая могла бы его увлечь. И тем удивительней было осознать, что весь остаток вечера он не отводил от неё взгляда, Неожиданно для себя Рик открыл в девушке ту привлекательность, которую раньше совершенно не замечал, увлеченный Ларисой Свенсон. А сейчас Марьям смело сосредоточить на себе внимание парня. Быть может, алкоголь сыграл с Риком эту шутку, но он с удивлением слушал ее негромкий смех, смотрел в темно-карие глаза и думал о том, какие на вкус губы девушки. Неожиданно вспомнились слова Егора о том, что Марьям Влюблена в него с первого курса, а потом крик Лары, что Антелава не сводит с него глаз, и парень решил, почему нет. Случайно или нет, но Марьям села рядом с ним, и когда она повернулась в сторону Рика, он накрыл ее затылок ладонью и притянул к себе. Судорожный всхлип девушки утонул в порывистом поцелуе. Она вцепилась пальцами в плечи Саттора, скомкала ткань рубашки и... ответила... Парень обхватил Марьям за талию, притягивая к себе еще теснее, когда отпустил, она не отстранилась, только прошептала «Почему?». «Нравишься», — коротко ответил Рик. После улыбнулся, глядя на растерянное выражение лица Марьям. «Сбежим?» Она кивнула, даже не вспомнив о подругах. Саттор повернулся к остальным и махнул рукой «Свяжемся, парни!» «Давай!» — хмыкнул Джерси. И когда Рик и Марьям отходили, до них донесся громкий шепот Форда. Наконец-то заметил. Девушка бросила на Саттора быстрый взгляд, он обнял ее за талию и усмехнулся. Заметил. Утро они встретили дома у Марьяма и с тех пор начался их роман. То лето осталось в памяти Рика чем-то теплым и легким, как Марья Мантелава. Даже к Кулышу они слетали вместе. Макс не возражал, А после того, как отметили получение погоны и назначение выпускника ИВА на линейник Александр Суворов, отправились на Сорг. Идея Рика была встречена его девушкой с энтузиазмом, и путь славы они прошли вместе. «Я потерял три года, не заметив тебя сразу», — сказал Рик незадолго до расставания. «Зато я тебя заметила», — ответила Марьям, прижавшись щекой к спине парня. «Хорошо, что все-таки успел узнать». «Хорошо». Согласилась она, жмурясь от осознания скорого расставания. А потом Рик вернулся в Австралию, а Марьям осталась на Урале. У них не было будущего, это понимали оба. Саттор не собирался возвращаться в свою прежнюю академию, а курсанта Антелаву не ждали в ВВА. Но даже не это было преградой. После окончания последнего курса их ждало распределение на разные корабли, и шанс встретиться снова снижался почти до нуля. Никто не мог предсказать, в какой части света будет находиться база, в которой окажется приписан корабль, на котором придется служить. Насколько будет совпадать время нахождения на земле, да и служба не подразумевала возможности сорваться на свидание в любой момент. И все-таки они поддерживали общение, и на зимние каникулы Рик снова вернулся домой, чтобы провести это время с Марьям. Георг с женой находились в это время в космосе, и дом достался парочке, полностью посвятившей время друг другу, и Новый год они встретили вдвоем, отказавшись от приглашения Джерси. Им было уютно вместе, и другой компании не требовалось. — Ты счастлив? — как-то спросила Рика девушка. — Да, — честно ответил он. — Он и вправду был счастлив с Марьям. но приучил себя воспринимать их встречи как маленький праздник, которого не должно быть много, чтобы он не превратился в рутину. Наверное, он все-таки не любил ее. Испытывал влечение, желание, даже скучал, но более сильного чувства не было. Впрочем, может быть, дело было в том, что порознь они проводили времени больше, чем вместе, и разговоры с использованием визуала не заменяли живого общения. а может знание того, что их расставание было делом заведомо решенным и неотвратимым остужало чувство, не позволяя терять голову. В любом случае острой потребности в марьям Сатурн не испытывал, хотя ярко ощущал предвкушение, когда летел к ней навстречу. Впрочем всегда с удовольствием болтал с ней, когда девушка связывалась с ним и вызывал сам, желая узнать как прошел день, что произошло нового в жизни его подруги. И в одной из таких бесед марьям отказалась включать визуал. Произошло это уже после зимних каникул. Заинтригованное жесточенным упорством, Рик попытался настоять, но они лишь повздорили, и это сильно удивило парня, потому что Марьям скандалисткой не была. А тут вдруг взвилась, обозвала парня тираном и эгоистом, после чего отключилась и на новый вызов не ответила. Сатур не стал настаивать, но прояснить ситуацию захотелось. Он вызвал Джерси, «Что с Марьям?» – спросил его Рик. «Подралась», – со смешком ответил Серхио. «С кем?» – опешил Саттор. «Со Свенсен». Марьям просматривала какую-то вашу запись на коммуникаторе. Лара увидела и прицепилась к антилаве. «Видишь как? Тебя нет, а девчонки все равно волосы друг другу выдирают». Джерси снова рассмеялся, а Рик поджал губы, не зная, что сказать. «У Ларисы никого нет?» – наконец спросил парень. «Есть. Почему же нет?» «А чего ей тогда от меня надо?» «Не от тебя, а от Марьям», — уточнил Джерси. «Ревность — дело такое. Женская психология — вещь наукой необъяснимая, так что сцепились, как две дикие кошки, еле растащили». «Хорошо, что никто из преподавателей не видел, хоть в карцер не загремели». «Ну хорошо, с Ларой они подрались, а я-то в чем виноват?» — возмутился Рик. «У нее лицо расцарапано, наверное, показываться такой не захотела». «Ну и с Ларой же подралась. Может, боится, что про нее услышишь и опять воспылаешь, раз Свенсон еще тебя не забыла. Откуда я знаю? Про женскую психологию и науку, помнишь? Вот сам и думай». «Разберемся», — подвел итог разговору Саттор. Марьям он написал в тот же вечер, сразу сообщив, что знает про драку и про то, что Лара ее потрепала. Даже выразил сожаление, что девушка пострадала из-за него». Вызов пришел спустя две минуты на коммуникатор, и когда удовлетворенный результатом провокации Рик активировал визуал, перед ним предстала разъяренная фурия с четырьмя полосами от ногтей на щеке. «Меня потрепала! возмущенно зашипела Марьям. «Ты ее не видел!» «А я-то в чем виноват?» — хмыкнул парень, рассматривая вышагивающую перед ним проекцию девушки. «Ты!» — она резко развернулась в сторону Рика, удивленно взглянула на него и пожала плечами. «А в чём ты можешь быть виноват?» «Но раз я тиран и эгоист, и ты меня слышать не хочешь, значит, в чём то виноват?» «Ты давил на меня», — сбавил Атон марьем «Не терплю, когда давят». «Ты была слишком упорна в своём отказе показать себя», — усмехнулся Саттор. «Я был заинтригован». «Да к чертям!» — взмахнула руками Антилава. «Я вообще не хотела, чтобы ты знал про эту идиотскую драку». «Да и какая там драка?» «Даже ни разу ногами не махнули». «Герц бы умер от инфаркта, глядя на эту возню». Почему? любопытству Рик. «Не хотела разрушать амплуа трепетной девицы», фыркнула Марием. «Поэтому послала меня в задницу». Парень уже откровенно забавлялся, глядя на взъерошенную девушку. «Это уже эмоции», отмахнулась она и, смущенно хмыкнув, потупилась. «Прости, моя пантера», улыбнулся Рик, и она бросила на Саттора взгляд искоса. «Не злишься?» «Нет, только трепетной девицы я в тебе все равно не вижу. Зря боялась испортить образ». Марьям протяжно вздохнула, бросила ещё один взгляд на парня, явно собираясь о чём-то спросить, но так и не решилась. «Что?» — спросил он сам. Свенсон. девушка замялась, однако договорила. «Ты её ещё помнишь?» «Конечно помню. Три года учились вместе», — усмехнулся Рик. «Но если тебя интересует, тянет ли меня к ней, то нет, не тянет». «И после этой драки?» «Тем более после этой драки». Рик поднялся на ноги и приблизился к проекции Марьям. «Ревнуешь?» «Просто взбесила», — скривилась девушка. «Вела себя так, будто имеет на тебя какие-то права, а я влезла в ваши отношения». «Не имеет», — улыбнулся Саттор, глядя ей в глаза. «А я? Я имею?» Рик склонил голову к плечу, рассматривал Марьям, теперь глядевшую себе под ноги, и соображал, что ответить. Похоже, Лариса сумела сильно задеть сокурсницу, если та все еще не могла до конца отойти от их перепалки. «Молчишь?» — вздохнула Марием. «Думаю», — ответил Рик. «И что надумал?» — спросила девушка и тут же махнула рукой. «Не надо, я знаю. Мы уже говорили с тобой об этом, я помню. Но сейчас, хотя бы до выпуска. Кто я для тебя, Рик? Просто любовница?» «Я бы не стал выяснять, что заставило нервничать мою просто любовницу», — усмехнулся Саттор. «Тогда я нечто больше, чем любовница». «Больше», — согласился Рик. «У нас с тобой все-таки отношения, хоть и дистанционные». «Значит, права имею, пусть и на расстоянии», — подвела итог Марьям. «Выходит так», — кивнул Саттор. «Значит, мой». «И пошла эта Свенсон. В голосе девушки мелькнула нотка торжества. Одержав таким образом победу над соперницей, она успокоилась, и дальнейший диалог продолжался уже более привычно, без выяснения отношений. Впрочем, помимо личных отношений, Рику было чем заняться. Пятый курс подходил к концу, курсанты больше не летали в воздушном пространстве Земли, они теперь отрабатывали навыки полетов в космосе. Стреляли, атаковали, маневрировали, С боевыми одноместными машинами они успели познакомиться на четвертом курсе и сейчас только закрепляли навыки, полученные в прошлом году. А в этом году пятикурсники доросли до учебного корабля, для управления которым требовалась целая команда. Ребята учились работать, слушая приказы командира, назначенного на короткий рейд. К концу года им начали разыгрывать маленькие сражения, в которых были задействованы роботы. Так курсантов... Проверяли на умение распределять свои силы, принимать верные решения, быстро разрабатывать стратегию и тактику боя. На схемах и в учебной визуализации делать это было проще. Там было время подумать, была возможность допустить ошибку и исправить ее, а в условиях космоса думать уже было некогда. Приходилось принимать быстрые решения, иначе курсанты слышали коротко «Бой проигран, команда мертва!» И тут выдержка и хладнокровие Рика играли ему на руку, как и поучения отца. На него делали ставку и не скрывали этого. «Рик Ярт, если вы сумеете сдать все экзамены с отличием, то будете иметь честь оказаться на приеме у его величества вместе с лучшими выпускниками других академий», — говорил Рику полковник Тхакур. «Вы продолжатель известной фамилии и не можете подвести вашего отца». Думаю, генерал Саттор будет гордиться своим сыном, если он получит погоны из рук императора. И нам было бы не менее приятно говорить будущим выпускникам, что в нашей академии обучался сам Рикьярд Саттор. «Для этого я должен стать героем империи», — с легкой улыбкой отвечал курсант. «Для вас нет ничего невозможного», — уверял его ректор, прижав руки к груди. «Дорогой мой, в вас будущее нашего космического флота». ироничную ухмылку Саттор подавил не желая обидеть ректора вместо этого он щелкнул каблуками сапог и заверил в ответ я приложу к этому все старания господин полковник и я знаю что так и будет умиротворенно вздохнул тхакур надеюсь вы не обманете оказанного вам доверия ректор зря опасался рик обещал отцу быть лучшим еще перед поступлением в кадетский корпус и для него ничего не изменилось Прилежный мальчик, несмотря на все свои шалости с закадычным дружком, оставался все тем же прилежным мальчиком. Поначалу он учился с удвоенным рвением, чтобы не быть хуже детей с геей. Затем в силу своего характера и желания, чтобы Георг гордился им. А сейчас к этому прибавилась еще одна мотивация. Саттор учился за двоих, хотя бы так выполняя несбывшуюся мечту своего друга. «Рик, ты покажи им, кто лучший!» — сказал ястреб незадолго до расставания. — Раз я сам не могу пройти этот путь до конца, значит, доверяю тебе сделать это из-за меня тоже. — Так и учусь, — невесело улыбнулся Сатур. — Я в тебя верю. Ты сможешь утереть носы всем этим зазнайкам из ИВА. Покажи, что настоящие мужики живут на Урале. — Договорились, — рассмеялся Рик, и приятеля ударили по рукам. Так что Евгений Тхакур мог не переживать. Сын известного генерала сдавать позиции не собирался, он шел к этому долгие пятнадцать лет, и живой ум дикаря, не присыщенный излишками информации, позволил ему схватывать на лету то, что другим приходилось запоминать, подолгу вникая в материал. Математика, которая когда-то давалась с трудом, давно уже перестала быть камнем преткновения. Любопытство, присущее мальчику из мира, где каждый день мог стать открытием, Помогло Рику воспринимать то, что поясняли преподаватели с интересом, что долетных навыков, то это стало мечтой Саттора еще в те дни, когда он попал на линкор свирепой, ну и как главная движущая сила – желание получить похвалу от Георга. Да, Рик вполне мог рассчитывать на звание лучшего выпускника своего курса, и главной наградой за старания ему стало не приглашение в императорский дворец, а сообщение ректора «Рик Ярд. Вас ждет практика на крейсере Вильгельм-Завоеватель. Глаза курсанта округлились. Меньше всего он ожидал, что отец позволит ему пройти практику на своем корабле. Парень помнил еще с детства, что командор Саттор не берет практикантов. Вижу, для вас это такая же неожиданность, как и для всех нас. Однако сегодня я получил уведомление из штаба КФ о том, что вы направлены на Завоеватель. Что же? Думаю, это даже пойдет вам на пользу. Генерал известен своей принципиальностью и за эти два года ни разу не показал себя родителям, который готов купить для отпрыска его будущее или прикрыть любое разгильдяйство. Думаю, это будет действительно полезный опыт для вас, Рикьярд. Заберите ваше направление. Из-за активной боевой жизни крейсера ваша практика начнется немного раньше, чем для всех остальных, поэтому и некоторые экзамены сдвинулись. Подробности вы узнаете из вот этого вот перечня». Тхакур подвинул курсанту еще один лист. «Удачи, Рик Ярт. «Благодарю, господин полковник», — вытянулся перед ректором Саттор. И вот, сдав экзамены, Рик вновь вернулся на Урал, теперь для того, чтобы отправиться в космос вместе с отцом. Волновался ли он? «Да дрожи! Это же был первый настоящий полет на военном корабле!» когда курсенпу предстояло стать одним из подчиненных самого генерала Саттора. Уже не будет споров и обсуждений, как на яхте, только приказы и равное со всеми отношения. И главное, отец будет оценивать его знания, готовность надеть погоны и начать самостоятельную военную карьеру. Рик даже не брал в расчет полет на Адору, это было совсем другое. «У тебя есть два дня на отдых», — сказал сыну Георг. После прибудешь на борт и не вздумай опоздать. Не хочу орать на тебя с первых минут твоей практики. Не опоздаю, заверил его Рик. Эти два дня парень посвятил Марьям. Ей оставался последний экзамен и должен он был состояться в тот день, когда завоеватель отправится в полет. А сейчас девушка наслаждалась последней встречей перед долгой разлукой, возможно, навсегда. Но мы ведь можем связываться, чтобы узнать, как дела, да? марьям растянулась рядом с риком уместив голову у него на груди можем ответил Саттор. и дружить мы тоже можем да можем он улыбнулся и крепче прижал к себе Марьям. она затихла некоторое время лежала молча но вдруг перевернулась на живот из силы и обняла парня уткнувшись в него носом я не хочу дружить рик жалобно произнесла она я хочу быть с тобой сатор закрыл глаза и коротко вздохнул. Ему было хорошо, и сейчас казалось, что не хочется ничего менять, но... «Нам ведь могут дать назначение на один корабль», — голос Марьям звучал приглушенно. «Могут?» «Вряд ли», — не стал врать Рик. «Я могу подать рапорт о переводе на твой корабль». «Не раньше, чем прослужишь на своем не менее трех лет». «Черт!» — девушка судорожно вздохнула. «Рик, я не смогу без тебя...» Он промолчал, просто не знал, что сказать. Говорить, что время все расставит по своим местам, смысла не было, и о том, что это последние дни их почти беззаботной юности, тоже. Впереди была долгая жизнь, сотканная не из желаний, а из приказов, случайностей и резких поворотов судьбы. Никто не мог сказать, кто из их сокурсников доживет до конца своего контракта. Да и думать об этом совсем не хотелось, хотелось лежать вот так, прижав к себе податливое женское тело, чувствуя умиротворение и талику незамутненного счастья, и совсем не было желания выяснять отношения. Марьям подняла голову и посмотрела на Рика. Он почувствовал, как ее ладонь скользнула по его щеке, кончики пальцев коснулись губ, и ладонь опустилась обратно на грудь. Парень взглянул на девушку из-под ресниц. «Я не прошу отвечать», — сказала она. «Просто хочу, чтобы ты знал, я люблю тебя». Рик улыбнулся. Он перевернулся и навис над марьем посмотрел в глаза, после опустил взгляд на приоткрытые полные губы и, склонившись, ласково поцеловал девушку. «Ты всегда будешь моей пантерой», — сказал он тихо. «Если Вселенной будет угодно соединить нас...» Мы еще встретимся. Но так или иначе ты останешься для меня лучшим, что произошло со мной за последние два года. Значит, друзья?» Она грустно улыбнулась. «Не раньше, чем я выйду за эту дверь», ответил Рик, возвращаясь к прерванному поцелую. Уже вечером, стоя на пороге, Саттор привлек к себе девушку, заглянул в глаза и шепнул. «Я не забуду тебя, Марьям». «И я, Рик». «Ты всегда... здесь...» Она прижала ладонь к груди. «Удачи, моя сбывшаяся мечта!» «И тебе, Пантера!» Поцеловал в последний раз и шагнул за порог, оставив за спиной еще одну прочитанную страницу в книге своей жизни. Впереди ожидала практика, выпуск и пока неизвестное будущее. А еще... долгожданная встреча с другом и начало новой взрослой жизни».